На тумбочке у кровати Джереми стоял ряд будильников. Джереми не нуждался в будильниках. Он просыпался во столько, во сколько хотел. Будильники стояли там для проверки. Джереми ставил их на семь часов утра и просыпался в шесть пятьдесят девять, чтобы проверить, зазвонят ли будильники вовремя. Сегодня он лег пораньше, взяв с собой стакан воды и сказки «Братьев Угрюм». Он никогда, даже в детстве, не интересовался сказками. Собственно говоря, он так и не понял, зачем они нужны. Ему никогда не случалось дочитывать художественные произведения до конца. Он помнил, как еще маленьким мальчиком очень рассердился на иллюстрацию к стишку про мышку, которая залезла на часы, потому что часы на картинке были совсем не из той эпохи. Он начал читать сказки братьев Угрюм. Они назывались как-нибудь вроде... «Как злая королева плясала в раскаленных башмаках» или «Старуха в печке». Часы ни в одной из них даже не упоминались. Можно подумать, что авторы специально старались не упоминать часы. Однако в сказке «Стеклянные часы сколько фремена» часы были, в некотором роде часы. Они были странные. Один плохой человек... Читатели сразу понимали, что он плохой, потому что в сказке так и говорилось, прям черным по белому. Построил стеклянные часы, в которых запер самое время. Но что-то пошло не так. Единственную часть часов в пружину плохой человек не смог изготовить из стекла, и она сломалась под напряжением. Время вышло на свободу, и плохой человек состарился за одну секунду на 10 тысяч лет и рассыпался в прах. Больше его никто никогда не видел. Что Джереми совершенно не удивило. Сказка кончалась моралью «большие дела могут потерпеть крах из-за маленькой детали». Но Джереми решил, что с тем же успехом моралью сказки могло быть «не запирайте несуществующих женщин в часах» или «а будь пружиной из стекла, может, все обернулось бы по-другому». Но даже на неопытный взгляд Джереми Со всей этой сказкой в целом было что-то не так. Казалось, автор пытается осмыслить какие-то события, которые видел сам и понял неправильно, или о которых знал только по чужим рассказам. И, ха, хотя эта история происходила вроде бы несколько сот лет назад, когда даже в Убервальде еще использовали только натуральные часы с кукушкой, в книге сказок художник нарисовал напольные часы, которых еще 15 лет назад их в помине не было. Поразительная глупость. Не знаешь, смеяться или плакать. Джереми отложил книгу и остаток вечера посвятил небольшому заказу из гильдии часовщиков. Ему хорошо платили, при условии, что сам он в гильдии появляться не будет. Потом он отложил работу на тумбочку у кровати к будильникам. Задул свечу, уснул и увидел сон. Стеклянные часы тикали. Они стояли посреди мастерской на дощатом полу, отбрасывая серебристый свет. Джереми ходил вокруг них. А может быть, это часы неторопливо вращались вокруг него. Часы были выше человеческого роста. В прозрачном футляре мерцали, как звезды синие и красные огоньки, пахло кислотой. Тот он как будто прыгнул внутрь часов оказался среди кристаллов и полетел вниз, пронзая слои стекла и кварца. Они уходили вверх, их гладкие грани превращались в отвесные стены высотой в сотни миль, а он все летел, все падал в щель между двух глыб, которые становились все шершавее, все грубее, все дырявее. Красно-синий свет тоже был здесь, он струился мимо Джереми, и только тут появился звук. Он звучал где-то впереди, в темноте. Медленное биение, нелепо знакомое, Словно удары сердца, усиленные в миллион раз. пум пум Каждый удар был медлительней гор. И огромней миров, темный и кроваво-красный. Еще несколько ударов, и вот Джереми уже падает медленнее. Вот он остановился совсем, вот снова полетел наверх. Сквозь световую метель... И яркое пятно впереди превратилось в комнату. Нужно все это запомнить. Увиденное было так ясно, так просто, так легко. Он разглядел каждую деталь. И как они соединялись, и как они были сделаны. И тут сон начал гаснуть. Конечно, то был всего лишь сон. Джереми сказал себе эти слова и немного утешился. Но, надо сказать, сон вышел на редкость правдоподобный Вплоть до того, что у него на рабочем столе исходила паром кружка чая, а за дверью слышались голоса. В дверь постучали. Джереми задался вопросом, кончится ли сон, когда дверь откроется? И тут она исчезла, а стук продолжался. Он доносился снизу. Было шесть часов сорок семь минут утра. Джереми глянул на будильники, проверяя, правильно ли они идут. Потом запахнул халат и поспешил вниз. Он на щелочку приоткрыл входную дверь. За ней никого не оказалось. «Да не, мистер, я тут, внизу!» Внизу обнаружился гном. «Тик-таксон!» — осведомился он. «Да». В дверь просунули дощечку с прикрепленной к ней бумажкой. «Подпишите тут, где сказано по Спасибо. Давай, ребята!» За спиной у гнома два тролля накренили тачку. Большой деревянный ящик грохнулся на булыжнике мостовой. — Это еще что? — спросил Джереми. — Срочная посылка! — гном забрал дощечку. — Из самого Убервальда. Небось обошлась кому-то в круглую монетку. Глянь, сколько на ней печати и наклеек. — А вы не можете ее внести? — начал Джереми. Но тачка уже удалялась, бренча и позвякивая хрупким содержимым посылок. — Пошел дождь. Джереми вгляделся в надпись на ящике. Ошибки нет, посылка адресована ему. Адрес написан аккуратным округлым почерком и прямо над ним убервальдский штамп с двухголовой летучей мышью. Других пометок на ящике не было, только у самого низа виднелись вверх тормашками слова «Верх! Не контовать Тут ящик начал ругаться. Ругался он сдержанно и на иностранном языке, Но такие вещи как правило понимаешь без перевода э ло произнес джереми ящик закачался и опрокинулся на бок послышался новый взрыв ругани внутри что то застучало громкость ругани повысилась и ящик снова встал стаймя на этот раз надписью вверх к верху заслонка отъехала в бок и на мостовую грохнулся ломик Голос, который только что ругался, произнес «Вы не сделаете одолжение?» Джереми вставил ломик в подходящий зазор и потянул. Ящик распался на части. Джереми уронил ломик. Внутри оказалось что-то живое. — Просто не знаю, — сказала оно, счищая из себя упаковочную стружку. — Восемь дней прах побери без стучка и задуринки. А прямо на пороге... — Эти идиоты обязательно должны были все перепутать. Он кивнул, приветствуя Джереми. — Доброе утро, сэр. Я полагаю, вы в самом деле мистер Джереми? — Да. — Но меня зовут Игорь, сэр. Вот мои рекомендации, сэр. Рука, похожая на кое-как скрепленные последствия аварии на производстве, сунула в сторону Джереми пачку бумаг. Джереми машинально отскочил, но тут же устыдился и взял бумаги. — Я думаю, тут какая-то ошибка, — сказал он. — Нет, сэр, никакой ошибки, — сказал Игорь и выудил из обломков ящика ковровый саквояж. — Вам нужен ассистент. А если кому нужен ассистент, то лучше Игоря не бывает, все знают. Дождь идет, сэр. Можно мы укроемся в доме? а то у меня колени розовеют. — Но мне не нужен ассист... — начал Джереми, но тут же понял, что это неправда. Ассистент ему был нужен. Просто они у него не задерживались. Больше недели еще никто не вытерпел. Подъехала телега. Она была выкрашена в сверкающий гигиеничный белый цвет и нагружена молочными флягами. На борту красовалась надпись «Рональдсоах, молочник». Джереми отвлекся от Игоря и перевел взгляд на расплывшееся в улыбке лицо мистера Соаха, который держал по бутылке молока в каждой руке. — Одна пинта, хозяин, как обычно. Может, возьмете еще одну раз у вас гости? Э — -э -э -э Да, спасибо. — И йогурт на этой неделе вышел чрезвычайно удачный, — убедительно продолжал мистер сох «Э, — Наверное, нет, мистер Соох. — Нужны яйца, сливки, масло, пахта сыр? — Не особенно, мистер Соох. — Вот и ладненько! — ничуть не смутился молочник. — Тогда до завтра. Э, — э, э, Да, — произнес Джереми вслед отъезжающей телеги. Мистер Соох был его другом. На языке ограниченных социальных взаимодействий, Джереми, это значило... Человек, с которым я разговариваю раз или два в неделю. Молочник нравился Джереми, поскольку был пунктуален и всегда ставил бутылки на крыльцо ровно в семь утра с последним ударом часов. Э — -э -э -э -до, -до, До свидания. И обратился к Игорю. — Как вы знали, что мне нужен? Но странный гость уже скрылся в доме, и Джереми в ужасе бросился за ним в мастерскую. «О, да, очень мило!» Игорь со знанием дела оглядывал обстановку. «Это ведь микросокарный станок «Теренбул-НК-3», верно? Я его видел у них в каталоге. Очень, очень мило. Но я никого не просил прислать мне ассистента. Кто вас направил ко мне? Мы Игорь, сэр». Да, вы уже сказали. Я спрашиваю, кто вас послал? Нет, сэр. Мы Игори, сэр. Организация, сэр. Какая организация? По трудоустройству, сэр. Понимаете, сэр? Дело в том, что Игори часто остаются без хозяина. Совершенно не по собственной вине. И нам это не с руки. У вас... — Два больших пальца, — выдохнул Джереми, который только что заметил это и не удержался. — По два на каждой руке. — О, да, сэр, это очень удобно. Игорь даже не посмотрел себе на руку. — С другой стороны, Игори нужны очень многим. И вот моя тетя Игурина открыла маленькое элитное агентство. — Для нескольких Игорей? — О, да, сэр, нас немало мы большая семья игорь протянул джереми карточку на ней было написано мы игорь когда нужна надежная рука усадьба крысота сколько фремен к мэйл слушаюсь хозяин убервальд джереми уставился на клик адрес джереми отличался невежеством во всех областях знаний кроме часов но семафоры были исключением Он очень заинтересовался новой трансконтинентальной семафорной системой, узнав, что в ней массово используются часовые механизмы для ускоренной передачи сообщений. Значит, по семафору можно выписать себе Игоря. Ну что ж, это, по крайней мере, объясняет скорость его прибытия. «Красота — красота произнес он. — Наверное, это опечатка, И хотели написать «красота». — Возможно, сыр, возможно. Успокаивающим тоном сказал Игорь. Ну, — Что, в Убервальде и правда в ходу клик-адреса? — О, да. Мы обеими руками за технический прогресс. — С четырьмя большими пальцами. — Да, сэр. Мы за прогресс всем, чем только можно. — И ты сам послал себя сюда по почте? — Разумеется, сэр. Мы, Игорь, легко переносим неудобства джереми наконец посмотрел на пачку бумаг которую ему всучили и взгляд его упал на знакомое имя верхний лист был подписан вроде как аккуратными печатными буквами такими четкими словно они в самом деле были напечатаны на нем значилось он может быть полезным легион тут джереми вспомнил о так это леди легион организовала — Это она вас направила? — Совершенно верно, сэр. Чувствуя, что Игорь ожидает от него большего, Джереми старательно просмотрел остальные бумаги, которые оказались рекомендациями. Одна была написана цветным мелком. Некоторые чем-то бурым. Джереми очень надеялся, что это просто коричневое чернило. Несколько листов слегка обуглились по краям. Все рекомендации были чрезвычайно положительными. Однако вскоре Джереми заметил нечто общее между всеми подписями. «Это подписал некто доктор Психсенсаций», — сказал он. «О, сэр, его на самом деле не звали Психы. Это нечто вроде прозвища, собственно говоря. Так что он и вправду был Псих? Кто знает, сэр?» — безмятежно ответствовал Игорь. «А безумный барон Ха-ха...» — Здесь, в графе «Причина ухода» сказано, что его раздавило обломками рухнувшие мельницы при пожаре. — Его приняли за другого, сэр. — В самом деле? — Да, сэр. — Насколько я понимаю, толпа перепутала его с доктором Дурдомом-Берсерком, сэр. — О! — А, да. Джереми взглянул на бумаги. — У которого, как я вижу, вы, вы тоже работали? — Да, сэр. — И он умер от заражения крови? — Да, сэр. Вилы были грязные. — А? — Кусай, коловращатель? — Вы не поверите, сэр. Он держал сослычную. — В самом деле? — Да, сэр. Правда, не совсем традиционного типа. — Вы хотите сказать, что он тоже был сумасшедший? — э ну как сказать? — Признаюсь. У него были свои причуды. Но Игорь никогда не выносит суждений о своем хозяине или хозяйке, сэр. Таков кодекс поведения Игорей, сэр. Будь мы все одинаковы, сэр, мир был бы очень странным местом. Джереми совершенно растерялся, не зная, что делать дальше. Он никогда особенно не умел разговаривать с людьми. И это была самая длинная его беседа за последний год, если не считать «Леди Легион» и диалога с мистером Суахом по поводу ненужного сыра. Может быть, с Игорем легче общаться, потому что его сложно отнести к категории людей? Джереми до сих пор не встречал людей, на которых было больше швов, чем на кожаной сумке. «Однако, я не знаю, найдется ли у меня для вас работа». Я получил новый заказ, но не представляю, как... И вообще я не сумасшедший. Это необязательные условие сэр. У меня и справка есть, знаете ли. Очень хорошо, сэр. Такая не у всякого найдется. Истинно так, сэр. Между прочим, я принимаю лекарства. Отлично, сэр, отозвался Игорь. Я тогда пойду приготовлю завтрак, с вашего позволения. Пока вы одеваетесь, хозяин. Джереми покрепче запахнул полы отсыревшего халата. — Я скоро. И он поспешил наверх. Игорь оглядел стеллажи с инструментами. На них не было ни единой пылинки. Все напильники, молотки и плоскогубцы разложены соответственно размеру. А инструменты на рабочем столе располагались с геометрической точностью. Игорь вытянул ящик стола. Винтики лежали идеальными рядами. Он оглядел стены. Они были совершенно голые, если не считать полог с часами. Удивительно. Даже у доктора бреда-кошмара на стене висел календарь, добавляя в интерьер капельку цвета. Календарь, конечно, был рекламный от компании «Кислотные ванны и бензопилы» со штаб-квартирой в Маниаке, и цвет он добавлял в основном красный, но хотя бы напоминал о мире за пределами четырех стен. Игорь был удивлен. Он никогда раньше не работал у душевно здорового человека. Ему довелось работать у нескольких... Ну, обывателей называли их безумцами, и нескольких нормальных людей. Нормальных в том смысле, что они безумствовали только по мелочи и в приемлемых рамках. Но Игорь не припоминал, чтобы когда-либо работал у хозяина абсолютно здорового душевно. Очевидно, раздумывал он, если совать винты себе в нос безумия, то нумеровать их и держать в отдельных отсеках душевное здоровье, то есть противоположность. Ах, нет, совершенно ничего подобного. Правда ведь? Он улыбнулся. Он уже начинал чувствовать себя как дома.